МЕТФАРМИН Увеличение активной и здоровой составляющей продолжительности жизни современного человека – вот прямая, основная и первоочередная задача современной геронтологии. Еще римский врач Гален считал, что профилактика болезней, ходьба, умеренный бег и простая диета – вот основа здоровой старости. Но, конечно, современному человеку этих методов уже недостаточно, поэтому он ищет таблетку от старости. Одно из наиболее подходящих для этого средств, здесь надо сказать со всей уверенностью, это метформина гидрохлорид. Давайте разберемся подробнее. Сегодня в лекциях очень много прямых или скрытых рекомендаций, указывающих на то, что метформин увеличивает продолжительность жизни. Например, у червей, получавших данный препарат, она увеличивалась на 18-36%, а у мышей на 5%. Обратите внимание, что снижение калорийности питания у тех же мышей приводит к гораздо большему увеличению продолжительности жизни. Но с человеком все намного сложнее. Предположение, что пациенты, принимающие метформин, живут на 15% дольше здоровых людей, несет в себе явное когнитивное искажение, некорректность формулировок и конфликт интересов. Очевидно, здесь очень важна точность формулировок.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 При этом авторы анализа просмотрели 260 полных текстов и отобрали 53 работы по своим критериям, что, на мой взгляд, в значительной мере говорит о возможности субъективного подхода и, как следствие, методологической проблеме всех подобных метаанализов. Итак, метформин – это препарат первой линии, назначаемый при диабете второго типа. Он может использоваться вместе с любыми препаратами и в любых комбинациях. Это совершенно безопасный препарат. Его фактически можно применять для профилактики диабета второго типа, и он единственный, который можно использовать с данной целью. Это очень хороший препарат для лечения диабета второго типа. Возможно, что это самый лучший препарат в истории человечества с заявленной целью. Но из этого не следует, что это геропротектор человека. Увы. Хочется отметить, что если бы за более чем 60 лет использования метформина были бы получены данные о продлении жизни человека, клинические эндокринологи узнали бы об этом в первую очередь. При обсуждении свойств метформина становится очевидно, что человечество очень хочет не стареть. Это слишком подогретая эмоциями и личными переживаниями тема. Вот что об этом писал великий философ современности Карл Поппер. С той точки зрения, которую мы здесь выработали, мы должны отвергнуть как совершенно неосновательную любую субъективистскую эпистемологию, предлагающую выбирать в качестве исходного пункта то, что представляется ей не вызывающим никаких сомнений, а именно наши прямые или непрямые переживания. Конечно, эти переживания в общем хороши и успешны, но они не являются ни прямыми, ни непосредственными, ни абсолютно надежными. Я это трактую так – Как бы нам н и хотелось признать хороший или даже очень хороший препарат для лечения конкретной патологии реальным геропротектором, это сделать пока невозможно, просто в силу отсутствия исследований. И наоборот, тот напор, с которым продвигают идею недоказанной геропротекции метформина, говорит о других мотивах. Кроме противопоказаний и ограничений, которые подробно описаны в аннотации лекарств на основе метформина, в научной литературе прослеживается возможная связь с нейродегенеративных заболеваний и приема данного препарата у пожилых людей. Недавно опубликованное в Aging Cell небольшое, но интересное исследование ставит правильный вопрос. В связи с тем, что регулярная физическая активность тесно связана с более продолжительной и здоровой жизнью, Есть ли необходимость и в одновременном приеме метформина, как в потенциального геропротектора, если люди уже имеют высокий уровень физической активности? Ученые из Медицинского исследовательского фонда Оклахомы, Университета штата Колорадо и Университета Иллинойса изучили здоровых мужчин и женщин в возрасте 60 лет, которые выполняли программу аэробных упражнений 3 раза в неделю по 45 минут в течение 4 месяцев. При этом часть из них принимала метформин, а другие принимали плацебо. После этого ученые изучали мышечные клетки людей. Миофибриллы группы людей, которые принимали плацебо, изобиловали активными митохондриями. Их митохондриальное дыхание увеличилось примерно на 25% от начального уровня, тогда как в группе на метформине наблюдалось лишь незначительное повышение. По-видимому, метформин перекрыл возможности увеличения митохондриального дыхания, связанного с аэробной нагрузкой, считает Бенджамин Миллер, руководитель программы исследования. В связи с тем, что физическая активность сама по себе, мощнейший геропротектор и сегодня очень много людей в возрасте старости, ведущих активные тренировки, встает разумный вопрос о том, есть ли преференция от такого совместного использования без показаний препаратов на основе метформина и аэробных нагрузок. Готовящееся масштабное клиническое испытание метформин против старения, возможно, позволит нам узнать, является ли данный препарат геропротектором человека. Но встает вопрос, если такие исследования будут финансироваться фармацевтической промышленностью или созданными ею фондами, как это было в случае с валидацией рекорда продолжительности жизни на планете, не получим ли мы искажения данных под решение заявленной задачи и, соответственно, н е н у ж н ы е рекомендации? Я думаю, что это исследование покажет 5-6% у в е л и ч е н и я продолжительности жизни только потому, что задача исследования предполагает такой результат. На момент написания данной книги метформин не является доказанным геропротектором человека. Продавая данный препарат как геропротектор, фармацевты нарушают принципы доказательной медицины. Как и основной принцип медицины – не навреди. И тут… Популяризаторы от геронтологии явно спешат, умалчивая, что работ а со здоровыми людьми с заявленной целью за более чем 60-летнюю историю применения данного препарата так и не было проведено. Сами же его производители, работая в правовом поле, не указывают на геропротективные действия препарата. Самостоятельный прием данного препарата людьми старше 75 лет может привести к негативным последствиям для здоровья. При высоком уровне физической активности у людей старше 75 лет и отсутствии показаний пока нет оснований для использования метформина как геропротектора.